Глава 27. Минут через 15 на экране появилось изображение группы людей в голубых халатах. Добрый день, господа, сказал молодой мужчина в очках. Разрешите представиться. Леонид Сергеевич, ветеринарный врач, владелец сети клиник. Работать сегодня будем так. Вы по очереди ставите животное на стол перед гостей, а мы говорим, что с вашим другом Если положение серьезное, даем адрес клиники, где вас примут бесплатно. Без денег, уточнил старичок с котенком. Верно понято, дедушка, отозвался другой доктор и представился. Роман Алексеевич, дерматолог. Начинаем! Пенсионер с крохотным котиком медленно встал, сделал шаг, но его обогнала старушка с рыжим персом. Я-я-я! Первое! Вот мой котик! Чего с ним? В ту же секунду два мужика внесли в шатер здоровенный железный короб. На нем болтался огромный навесной замок. Что это? изумилась я. Там все написано, нагрубила мне Женя. Раз Виолова согласилась участвовать в спектакле, можно забыть о вежливости. На ящике никакого текста нет, констатировала я. Мужчины убежали, потом один вернулся и поставил около сооружения треногу с фото и объявлением. Я начала читать. «Помогите спасти жизнь православного кота Митрофана. Он обитает в храме, посещает все службы. Сейчас котик страшно заболел. На операцию в клинике в Германии требуется 2 миллиона евро. С миру по нитке Митрофан усердно молится обо всех благодетелях. Важна каждая копейка». «Я уже дала пятьсот тысяч евро», Марина Пиолова. «Какой диагноз у животного?» — спросил кто-то из зала. «У него что-то с лапами», — сообщила Евгения. «Нужен особый протез». «Бедная Россия!» — заголосила бабка с персом. «Ничего не умеют у нас ни лечить, ни мастерить. Поможем православному коту. Вот, берите с меня пример. Видите?» Старушка бросила в ящик пару монет. Потом положила кота на стол. «Чего это с ним?» Роман нахмурился. «Выраженная аллергия на местах отсутствия шерсти. Вы использовали депилятор?» «Чего?» — приоткрыла рот пенсионерка. «Средство для удаления волос», — пояснил врач. «Такой вид цыпи часто от этого средства возникает. Оно и для людей травматично». А кота им точно намазывать не следует. Дура, я, да? Кинулась в атаку старуха. Издевалась над заинькой, теперь лечить его хочу. Не желаю вас слушать. Сейчас Мариночка мне поможет. Дайте карточку с поцелуйкой. Женя быстро сунула мне в руку помаду. Накрасьтесь пожирней, косметика долгоиграющая. Когда я протянула старухе открытку с отпечатком губ, роман сказал ей, «Завтра в три часа дня приезжайте ко мне. Адрес даст... Э, целительница. Лечение бесплатное». Я написала на листке название улицы и протянула его пенсионерке. «Держите». «Не надо мне», — заявила та. «Подойду к вам через какое-то время и увидите. Котик будет здоров. Если это случится, я съем свой диплом, который получил после окончания института», — воскликнул Роман. «У кота аллергия! Я уверен, что его намазали депилятором!» «Тьфу!» – рассердилась бабуля. «Я слова такого даже не знаю!» Потом она села на свое место, а ко мне потянулись люди. Врачи отвечали на вопросы. Одним хозяевам давали советы, других приглашали на прием. Я целовала открытки. Примерно через час перед столиком вновь предстала пенсионерка с персом. Она повернулась к экрану и закричала. «Доктор, погляди-ка, шерсть выросла!» В шатре стало тихо. Роман приоткрыл рот. «У кота появился мех?» — изумилась я. «О!» — засмеялась бабушка. «Идите сюда все! Глядите!» Народ повскакивал с мест и кинулся к моему столу. По шатру понеслись возгласы. «Ух ты! Ничего себе! Он не лысый, ну вообще!» «Немедленно все сядьте!» — скомандовал клоун. Старуха показала мне кота. «Видишь, как обволосатился!» «Да!» — в полном изумлении призналась я. «Прямо чудо!» «Вот что творит волшебный поцелуй Мариночки! Голосом глашатая произнесла пенсионерка. И тут... Роман расхохотался.